Глава 33 Илан медленным шагом вернулся в лечебное крыло. Глухой шум в голове наконец затих. Приступ, оказавшийся сильнее всех предыдущих, прошел, но он не знал, как долго пролежал на полу, зажав ладонями уши и борясь с подступающим безумием. Ему было страшно. Он боялся ни того, что находилось вокруг, каким бы зловещим ни был этот дом, ни темноты за окнами а того, что таилось внутри его существа. Казалось, что какой-то неизвестный вирус постепенно пожирает его сознание, что окружающие наблюдают за ним со дна его собственных глаз, а вокруг витают неприкаянные души и что-то ему нашептывают. Где-то рядом хлопнула дверь, и Илан вздрогнул от неожиданности. Другие участники начали действовать, разойдясь по коридорам, чтобы обследовать помещение клиники. Он вошел в электрошоковую. Свет горел, как если бы его ждали. В центре помещения без окон, с пожелтевшими от сырости и плесени стенами, гордо красовался электрический стул. Бежевая спинка с подголовником была слегка наклонена назад. Широкие подлокотники казались очень удобными. Изготовили стул, скорее всего, из массивного дуба или какого-то другого прочного дерева. Ножки были привинчены к полу. Серый бетонный пол выглядел совершенно чистым, на правой стене висело большое зеркало. Над дверью, напротив жаровни, была установлена камера. Жаровня. Слово пришло в голову само собой. Странно, Илан ожидал увидеть скорее стол, металлический или деревянный, такой же, как в кабинете, где делали лоботомию. Он ясно представлял себе, как все происходило. Пациент привязан, врачи прикрепляют влажные электроды к его вискам, вставляют между зубами резиновый мундштук и пускают ток. Сколько вольт может выдержать человеческий организм? Как много страданий он способен вынести, прежде чем остановится сердце? Илан подошел ближе. Стул с четырьмя широкими стальными браслетами для захвата рук и ног был старым. Обивка во многих местах потрескалась. Чистым, но без проводов и тумблеров. Справа в стене Илан заметил три розетки. На одной стояла надпись «Пациент», а другой «Активные электроды». Илан раскрыл один из браслетов и услышал характерный щелчок. Кнопка рядом на подлокотнике позволила привести браслет в изначальное положение. Илан подумал о люке Шардоне пациенте с наволочкой на голове из своего кошмара или любом другом пациенте клиники, которых силы приводили в этот ужасный кабинет, о несчастных жертвах садиста-психиатра, изгонявшего болезнь с помощью переменного тока. Илан стоял перед стулом, и ему казалось, что он чувствует боль осужденного на казнь человека. Он закрыл глаза. «Да, чувствует». «Знает, каково это. Знает, потому что его било током. Когда-то. Бог весть, когда. Несчастного случая точно не было. В детстве отец объяснил ему, что пальцы в розетку совать нельзя, убьет. И он никогда не забывал об осторожности. Так откуда взялось это странное и малоприятное ощущение болезненного ожога? Стертое воспоминание? Илан снова почувствовал озноб, встряхнулся и подошел к стене, где громоздилась куча старого хлама. Кресло на колесиках с надписью «Отделение 5». Большой чугунный радиатор с решеткой. Десять костылей, нализавших друг на друга, подобно гигантскому микаду. Самым странным предметом была чугунная раковина, взгроможденная на тележку метровой высоты. Он принялся обследовать вещи, не переставая задавать себе вопросы. Стул, конечно же, находился в нерабочем состоянии, так что задание номер два, заманить сюда муки, имеет единственную цель – напугать его. Вы осмелитесь бросить вызов вашим самым потаенным страхам за 300 тысяч евро? Но как заманить толстяка, усадить на жаровню и уйти, не получив увечий? На часах было 14.00, а игровой день заканчивается в 19.00. В худшем случае, если задание выполнить не удастся, придется дожидаться завтрашнего утра. В 9.00 отправиться в морг и продолжить. Возможно, будет правильней дать некоторую фору соперникам, вместо того, чтобы измываться над маки. Ведь он ему даже нравится. Время есть, отставание будет нетрудно компенсировать. Усилия Илана увенчались успехом. Он нашел маленького черного лебедя, деревянную статуэтку, приклеенную скотчем к костылю. Пытаясь достать птичку, он случайно отломил ей нос. Но это не имело значения. Первый из десяти трофеев был у него в руках. «Браво, дружок!» Илан вздрогнул от неожиданности и обернулся. В дверях стоял Гаэль Моки, собственной персоной. Он собрал дреды в конский хвост и стал похож на очаровательного плюшевого мишку. Его толстые щеки раскраснелись, на лбу выступила испарина. «Эта комната производит впечатление», — сказал он. «Ты получил задание обыскать ее?» Илан сунул фигурку лебедя в карман. Он искал Моки, а тот сам к нему пришел. Остается выяснить, сумеет ли он довести дело до конца. «Сам знаешь, я не могу ничего тебе сказать», — ответил Илан. Маки поднял глаза к камере, посмотрел в зеркало и перевел взгляд на собеседника. «Лебедь с отломанным клювом для тебя и шиш с маслом для меня». «Смысл задания я тебе не раскрою, но могу сказать, что ищу музыкальную комнату, которой нет на плане. Уже час брожу по лабиринту. Не заметил табличку или другой указатель». — Нет, извини. Театр видел. В параллельном коридоре, возможно, твоя музыкальная комната тоже где-то там. — Ладно, попробую найти. Макиш огнул к двери, и Илан после секундного колебания окликнул его. — Подожди. Можешь задержаться на минутку? Булл-20 вернулся, толкнув створку ладонью, и спросил Илана, сидевшего на корточках рядом со стулом и осматривавшего кожаные подлокотники. «Имеешь представление, как эта штуковина работала?» «А ты что, хочешь сделать тосты?» «Ну, просто любопытно». Маки посмотрел на часы, подошел ближе и потрогал один из железных браслетов. Метал-проводник, значит ток проходит здесь». Он с трудом опустился на колени и начал разглядывать под стулом пол. «Тебе, кстати, известно, когда впервые опробовали электрический стул». Знал когда-то. Кажется, в конце XIX века. В 1890-м. На заключенном по фамилии Кемлер. Повешение считали слишком жестоким, способом умерчления. Вот и решили придумать что-нибудь новенькое. Теперь усаживают человека на стульчик и поджаривают ему мозги. Хм, гуманисты хреновы. Муки не удалось сдвинуть стол. Ножки были прочно прикручены к полу. Из головы не идет история о незваном госте, ну, о чужаке. По-моему, Рэю Лепренсу нечего здесь делать. Он похож на туриста. Внешность обманчива, ты на себя посмотри. Маки оскладился. А вдруг он и правда украл данные у парнишки-аутиста и проник в паранойю благодаря его открытиям? Наш Рэй не похож на искателя сокровищ и любителя загадок так что сам вряд ли бы сюда добрался. Типы вроде Гадесса на раз вычислили бы шарлатана. Может, ему улыбнулась удача, или он сделал на дистанции другого игрока, кто знает. Увидим. Муки кивнул на розетку под зеркалом. Никакого провода, он не подключен. Может, кабели протянуты под полом и идут через ножки? Маки тяжело поднялся, и Илан услышал, как захрустели его коленные чашечки. Я в этом не разбираюсь. Судя по следам ногтей на подлокотниках, использовали пыточную машину часто. Лечили людей при помощи этой мерзости. Причиняли боль и терзали мозги. Наверное, процедуры действовали и на память. Еще как действовали. В 60-х ЦРУ использовала такие методики для промывания мозгов так называемого «майнд-контрол» — управление сознанием. «Расскажи подробнее». Маки бросил взгляд на дверь, на камеру и сказал. «Ну, как-нибудь потом». Он достал из кармана сигарету и зажигалку. «Последняя затяжка осужденного на смерть. Не возражаешь, если я подымлю, прежде чем пойду дальше?» «Треклятая музыкальная комната не обозначена на плане, не уверен, что она вообще существует». Илан указал рукой на стул. «Садись и кури на здоровье». Маки криво ухмыльнулся. «Хм, какой ты милый. Я, конечно, мазохист, но не до такой же степени. А вдруг он в рабочем состоянии и поджарит мне мозги, в точности исполнив правило номер два нашего великолепного приключения». «Да вы осаду сможете выдержать, питаясь моей тушей. Сам садись». «Нет уж, спасибо. Я против смертной казни». А Гаэль затянулся, выдохнул дым через нос и уставился на Илана с хитрым прищуром. «А я настаиваю. Ну, пожалуйста, покажи, чего стоишь, что не боишься этого стула». «В конце концов, ты ведь у нас пациент, а любой пациент хоть раз в жизни должен испытать этот агрегат». «Нет, не имею желания». Илан решил отойти в сторону, но Маки преградил ему путь. «Будет лучше, если ты сделаешь это по доброй воле. Давай». В голове Илана прозвучал сигнал тревоги. Взгляд Маки изменился, стал жестким. Он схватил его за плечи и толкнул на сиденье. Илан попытался вскочить, и ему показалось, что на него навалились 38 тонн груза. Маки придавил руки Илана к подлокотникам и застегнул браслеты. «Не дергайся! Покалечишься!» «Отпусти!» Маки прижал лодыжки Илана к креслу и мгновенно защелкнул на них стальные обручи. Так что нельзя было не только вырваться, но даже шевельнуться. «Ты что?» «Совсем сдурел, кретин! Отпусти меня сейчас же!» Маки распрямился, выдохнул дым, посмотрел на Илана, не зная, на что решиться. Что сказать? Выбросил окурок, раздавил его каблуком и сказал сожалеющим тоном «Вот дерьмо! Я этого не хотел, ты сам напросился! Какого черта ты тут забыл? Не мог, ну, не знаю, побыть в другом месте!» Он поднял глаза на соперника, сжимавшего кулаки в бессильной злобе. «Прости, мужик, я не виноват. Не нужна мне была никакая музыкальная комната. Так просто ляпнул. Это... это они хотят натравить нас друг на друга». «Не поступай со мной так, Гаэль. С игрой что-то нечисто. Мы оба это знаем. Освободи меня. Ну, пожалуйста». Маки зажал уши ладонями и заметался по комнате. «Прекрати. Все будет в порядке. Пусть лебедь останется при тебе. Я не жульничаю. Хотя другие наверняка поступили бы иначе. Через час-другой выберешься. Не робей. Дотянешься до кнопок и разблокируешь браслеты». «Как? Черт, тебя дери!» «Как-нибудь. А если не сумеешь, в 19.00 они сами раскроются». «Наверное». «Наверняка! Это просто игра, не забыл? Я тебе зла, не желаю, понимаешь?» Маки отступил спиной к двери, не переставая извиняться, а Илан продолжал умолять. Маки вышел, закрыл за собой дверь, щелкнул замок. В комнате, где стены поглощали даже эхо криков, наступила полная тишина.